Пребывая в блаженном состоянии духа, Энди и Сэм возвращались домой. Сэм ликовал, выражая свой восторг дикими воплями, гиканьем и резкими телодвижениями и жестами. Он то перевертывался в седле задом наперед, лицом к хвосту лошади, то, отчаянно гикнув, садился как следует и начинал строго отчитывать Инди за непрестанный хохот и дурачество. А потом, ухватившись за бока, принимался хохотать сам, да так громко, что гул шел по лесу. Все эти проделки не мешали им скакать во весь опор, и в одиннадцатом часу вечера на усыпанной гравием дорожке, ведущей к веранде, послышалось цоканье подков. Миссис Шелби подбежала к перилам. «Это ты, сам, А где остальные?» «Мистер Гейли остался отдохнуть в гостинице, он ужасно устал, миссис». А Элиза, Сэм, она на том берегу Иордана, в земле Ханаанской, если дозволено так выразиться. Что ты говоришь, Сэм?» Прерывающимся голосом воскликнула миссис Шелби, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги от ужаса, ибо она истолковала слова Сэма по-своему. «Да, да, миссис Шелби, Господь защищает своих рабов. Лизи перебралась через реку Вагаю так быстро, словно сам Господь, Перевез ее туда на огненной колеснице, запряженной двумя конями В присутствии хозяйки благочестие Сэма не знало границ И он особенно охотно черпал свои сравнения и образы из Библии «Сэм, поди сюда!» — сказал мистер Шелби, выходя на веранду «Расскажи все толком» «Успокойтесь, Эмили» — он огнял жену за талию «Вы все дрожите, но зачем эта излишняя чувствительность?» «Излишняя чувствительность? Разве я не женщина, не мать? Разве мы оба не отвечаем перед Богом за несчастную Велизу? Господи, прости нам этот грех!» «Какой грех, Эмиль! Мы поступили так, как нам повелевал долг!» «А меня терзает чувство вины», — сказала миссис Шелби. «И никакие доводы рассудка не могут победить его!» «Энди, поворачивай живей, черномазый!» — крикнул Сэм. «Отведи лошадей на конюшню! Слышь, хозяин меня зовет!» И через минуту он появился в дверях гостиной, держа в руках свою панаму из пальмовых листьев. «Ну, Сэм, рассказывай все по порядку», — сказал мистер Шелби. «Где Элиза?» «Я хозяин сам своими глазами видел, как она перебежала по льдинам в Огайо. И так ловко мы просто диву дались! Чудо!» «Да и только!» А какой-то человек помог ей взобраться на берег. Это я тоже видел. А больше ничего нельзя было разглядеть, потому что туман. Это что-то невероятное, сын. Можно ли перебежать реку по льдинам? Можно ли? Да без божьей помощи этого нипочем не сделать. Ведь как все было, мы трое, мистер Гейли, я и Энди подъехали к маленькой гостинице на самом берегу. Я ехал немного впереди, сил моих не было, так мне хотелось поймать Лизи. Ну вот, поравнялся я с гостиницей, и вдруг вижу, она у окна стоит на всем виду. А те нагоняют меня уж совсем близко. Тут, как назло, шляпа у меня слетела, я как закричу. Мертвого можно было разбудить таким криком. Ну, конечно, Лизи услыхала и метнулась от окна. А мистер Гейли тут как тут, у самой двери. Она выбежала на улицу и прямо к берегу. Мистер Гейли увидал ее, и ну кричать. Тогда мы все втроем, мистер Гейли, я и Энди, кинулись в погоне за Лизе. А она уж у самой реки. Течение у берега быстрое, разводье широкое, а за ним сплошные льдины, будто большой остров. И крутятся, одна на другую лезут. Мы Лизи почти догнали. Я уж думал, схватит он ее, и вдруг она как взвизгнет, да как перемахнет через разводье на льдину, и дальше припустилась. Прыг, прыг, сама вскрикивает, лед под ней скрипит, потрескивает, а она словно коза скачет. Господи ты боже, я сроду не видал, чтобы женщина на такое была способна. Миссис Шелби сидела бледная от волнения и молча слушала Сэма. «Слава Создателю! Элиза жива!» — воскликнула она. «Но что с ней будет дальше?» «Господь не оставит ее!» — сказал Сэм, благочестиво закатывая глаза. «Миссис всегда нас учила, что все мы — орудие в руках Господа. Если б я не подчинился сегодня его воле, мистер Гейли успел бы десять раз поймать Лизи. А кто упустил утром лошадей и гонялся за ними до самого обеда? Кто уговорил мистера Гейли дать пять миль крюку? Не будь меня, он бы живо ее стапал, как собака-енота. А я исполнял волю Божью. Как бы тебе не пожалеть об этом, друг мой любезный? Я не потерплю, чтобы мои люди так обращались с джентльменами, сказал мистер Шелби, напустив на себя строгий вид. Но негра так же трудно обмануть напускной суровостью, как и ребенка. Его не проведешь. Негр прекрасно чувствует притворство. И Сэма ничуть не огорчил этот выговор, хотя он сразу же состроил покаянную мину и слушал хозяина, скорбно поджав губы. «Верно, все верно. Я нехорошо поступил, каюсь. Ясное дело, нельзя потакать такому бесчинству». Я сам это понимаю. Но несчастного негра иной раз просто подмывает на нехорошие дела. Особенно, когда он видит, как такие вот люди, вроде мистера Гейли, начинают куражиться. Да и какой он джентльмен! Мы настоящих джентльменов с малолетства привыкли видеть. Нас не обманешь. — Хорошо, Сэм, — сказала миссис Шелби, — поскольку ты признаешь свою вину, Разрешаю тебе сходить к тетушке Хлои и попросить у нее холодные ветчины, оставшиеся от обеда. Вы, Сэнди, наверное, проголодались. Никогда не забуду вашей доброты, миссис, — сказал Сэм. Наспех ответил ей поклон и удалился. Сэм обладал одним прирожденным даром, который сослужил бы ему хорошую службу, если бы он... подвязался у нас на политическом поприще, а именно даром извлекать для себя пользу из любых жизненных обстоятельств и обращать их на возвеличение и прославление собственной персоны. Так было и на сей раз. Ублажив хозяев своей набожностью и смирением, он лихо нахлобучил на бекрень Панаму, и проследовал во владение тетушки Хлои с намерением взлазь покрасоваться на кухне. «Пусть послушают меня эти негры», — говорил он самому себе. «Такого им порасскажу, что у них глаза на лоб полезут». Следует отметить, что больше всего на свете Сэм любил сопровождать своего хозяина на всякие политические сборища. Пристроившись где-нибудь на изгороди или забравшись на дерево, Он упивался речами ораторов, а потом, окружив себя толпой чернокожих собратьев, тоже приехавших сюда вместе с хозяевами, удивлял и восхищал их шутовским пересказом всего слышанного, умудряясь сохранять при этом полную серьезность и даже торжественность. Нередко бывало так, что к чернокожим слушателям Сэма присоединялись и белые, И их смех и подмигивание доставляли огромное удовольствие нашему Краснобаю. Сэм считал ораторское искусство своим призванием и никогда не упускал случая блеснуть им. Между Сэмом и тетушкой Хлоей с давних пор существовала вражда, если угодно, некоторый холодок в отношениях. Но поскольку Сэм считал необходимым подкрепиться перед тем, как выступать с речами, он решил на сей раз выказать свое миролюбие. Ему было хорошо известно, что приказание миссис Шелби будет исполнено в точности. Но почему бы не расположить к себе исполнителя хозяйской воли? От этого можно только выиграть». Он предстал перед тетушкой Хлоей, исполненной необычайно трогательного смирения и покорности судьбе, наславшей на него неисчислимые муки за помощь ближнему, и, подробно объяснив ей, зачем хозяйка прислала его сюда, тем самым признал владычество тетушки Хлои на вверенной ее попечениями кухни. Эта уловка подействовала. Ни один простодушный, исполненный добродетелей гражданин не поддавался так легко на заигрывание хитрого политика, напустившегося во все тяжкие во времена предвыборной кампании, как поддалась тетушка Хлоя налезть Сэма. Будь он блудным сыном, его и то не окружили бы такой поистине материнской заботой и таким радушием. Не прошло и нескольких минут, как перед гордым, счастливым Сэмом появилась большая оловянная миска, полная всяческих лакомств, скопившихся на кухне за последние три дня. Сочные ломти ветчины, золотистые куски маисовых лепешек, горбушки пирогов, куриные крылышки, потроха, ножки – все это представляло собой весьма живописную смесь. И Сэм, Вздвинутый на бикрень Панами с царственным видом восседал за столом, не забывая своими милостями примостившегося справа от него Энди. Кухня была полна друзей-приятелей Сэма. Некоторые избежались сюда со всей усадьбы послушать, чем кончится этот полный событий день. Пробил долгожданный час. Слава наконец-то осенила Сэма. Он рассказывал о своих подвигах, всячески приукрашивая их. Рассказ сопровождался оглушительным хохотом, который подхватывала и мелюзга, набившаяся во все углы кухни и даже лежавшая на полу. Но сам рассказчик хранил полную невозмутимость посреди всего этого шума и гамма и только изредка закатывал глаза, да уморительно подмигивал слушателям. не сбиваясь с возвышенного и поучительного тона своего повествования. «Итак, сограждане, – провозгласил под конец Сэм, взмахнув куриной ножкой, – теперь вы сами убедились, как приходится хитрить человеку, который решил встать на защиту всех вас. Да, всех вас, ибо тот, кто посягнет на одного из вас, посягает на весь наш народ». И любому работорговцу, который будет тут рыскать и зариться на наших людей, придется иметь дело со мной. Я стану на его пути. Придите ко мне, братья мои, Сэм постоит за вас, Сэм будет защищать ваши права до последнего вздоха. Погоди, Сэм, да ведь ты еще сегодня утром собирался помочь мистеру Гейли изловить Лизи, а теперь. Сам себе перечишь, перебил его Энди. Послушай моего совета, Энди. С необычайным высокомерием сказал Сэм. Не берись судить о том, что тебе не по разуму. Вы мелюзга, народ безвредный. Но где вам разбираться в принципах? Энди виновато умолк, сраженный непонятным словом принципы. которое произвело не менее сильное впечатление и на его сверстников, находившихся в кухне. А Сэм продолжал. «Во мне заговорила совесть, Энди. Когда я решил изловить Лизи, мне думалось, что хозяин этого хочет. А у хозяйки, оказывается, на уме было совсем другое. Вот тут-то совесть во мне и заговорила, потому что держать сторону хозяйки всегда выгоднее». «А человек я верный, от своих принципов никогда не отступаю, и совесть у меня есть!» С этими словами Сэм поднес ко рту куриную шейку. «Какой толк в принципах, если их не придерживаться? Получая Энди косточку, я ее недочисто обгладал. «Ладно, ладно», — сказала тетушка Хлоя, — «не мешало бы тебе еще один принцип иметь — ложиться спать вовремя». и не держать здесь людей до утра. Ну, малыши, марш отсюда мигом. Не то каждый по затрещи не получит. Негры, провозгласил Сэм милостиво взмахнув панамой. Примите мое благословение. Расходитесь по домам и не грешите. Сидя у камина, веселый огонь которого играл на ковре уютной гостиной и поблескивал на чашках и сверкающем чайнике, сенатор Берт снимал сапоги, готовясь сунуть ноги в красивые новые туфли, вышитые ему женой, пока он ездил на сессию сената. Миссис Берт, олицетворение безмятежного счастья, следила, как прислуга накрывает на стол, И то и дело обращалась с назиданиями к детворе, предающиеся тем проказам и шалостям, от которых нет покоя матерям с самого сотворения мира. «Том, оставь дверную ручку. Мэри, Мэри, не тяни кошку за хвост, ей больно. Джим, нельзя лазить на стол, друг мой. Как хорошо, что ты дома. Мы тебя совсем не ждали сегодня», — воскликнула она, улучив наконец-то минутку, чтобы поговорить с мужем. «Да-да, я решил, дай-ка съезжу домой хоть на одну ночь, отдохну как следует. Устал ужасно, и голова болит». Миссис Берт покосилась на стоявший в шкафу пузырек с камфорным маслом, явно собираясь прибегнуть к его помощи. Но муж остановил ее. «Нет, Мэри, не пичкай меня лекарствами. Чашка горячего ароматного чаю, немножко домашнего уюта, вот все, что мне нужно». «Да, нелегкая жизнь у законодателей». И сенатор улыбнулся, словно ему было приятно думать, что он приносит себя в жертву Родине. «А что у вас там делается в сенате?» спросила его жена, когда чаепитие кончилось. Маленькая миссис Берт обычно не утруждала себя заботами о сенатских делах, мудро решив, что у нее достаточно своих собственных. Поэтому мистер Берт... Удивленно поднял брови и сказал, «Да ничего особенного. А правда, что Сенат принял закон, запрещающий давать кров и пищу несчастным беглым неграм? Я давно об этом слышу, но мне все как-то не верится. Неужели такой закон можно утвердить? Что с тобой, Мэри? Ты вдруг стала интересоваться политикой? Вздор!» Мне никакого дела нет до вашей политики, но это, по-моему, неслыханная жестокость. Я надеюсь, друг мой, что вы его не пропустили. Сенат действительно принял закон, запрещающий оказывать содействие невольникам, которые бегут из Кентукки. За последнее время аболиционисты так осмелели, что в Кентукки начинают серьезно беспокоиться. И мы, как добрые христиане, должны что-то предпринять у себя в штате. чтобы положить конец всем этим волнениям. Так неужели же нам нельзя будет приютить этих горемых хотя бы на одну ночь, покормить их, дать им что-нибудь из старой одежды и отправить дальше? Нельзя, моя дорогая. В этом и заключается помощь и содействие беглым неграм. Миссис Берт была женщина скромная, застенчивая, с голубыми глазами, нежным, как персик, цветом лица и певучим мягким голосом, но отвагой она не блистала. Индюк средних размеров мог обратить ее в бегство своим кулдыканьем, а дворовой собаке достаточно было только оскалить зубы, чтобы одержать над ней полную победу. Муж и дети составляли для миссис Берт весь мир, мир которым она управляла больше уговорами и лаской, чем приказаниями. Только одно могло вывести ее из себя – жестокость. Всякое проявление жестокости вызывало в ней приступы гнева, казалось бы, несовместимые с ее, на редкость, кротким характером. Не было матери более снисходительной и доброй, и все же сыновья благоговейно хранили в памяти тот день, когда она расправилась с ними без всякой пощады за то, что они в компании с соседними озорными мальчишками забросали камнями беззащитного котенка. Миссис Берт, зардевшись румянцем, что очень шло к ней, поднялась с места, твердыми шагами подошла к мужу и сказала весьма решительным тоном. «Джон!» «Признайся мне откровенно, ты тоже считаешь этот закон справедливым?» «А если я скажу «да», Мэри, ты меня не убьешь?» «Но этого я от тебя не ожидала. Неужели ты голосовал за него?» «Голосовал, мой очаровательный политик. И тебе не стыдно? Какой возмутительный, позорный закон!» Я первая нарушу его, дайте только срок. До да чего же мы дожили, если женщина не может накормить и обогреть несчастного изголодавшегося человека только потому, что он раб и всю свою жизнь знала одни лишь гонения? Подожди, Мэри, выслушай меня. Я понимаю твои чувства, дорогая, и еще больше люблю тебя за такую отзывчивость. Но прислушайся к голосу рассудка. Пойми, что сентименты здесь неуместны. Речь идет об очень серьезных вопросах. Ради спокойствия обществу мы должны поступиться со соображениями личного порядка. Все это вздор, Джон. «Можешь поучать меня хоть до утра, все равно я с тобой не соглашусь. Скажи мне вот что, ты способен прогнать от своих дверей голодного и изъявшего человека только потому, что он беглый невольник? Ну скажи, ты способен?» «Если говорить всю правду, так придется признать, что, к несчастью, наш сенатор был от природы человек очень добрый и отзывчивый». И отказывать людям, нуждающимся в помощи, было совсем не в его привычках. Жена прекрасно знала это и, следовательно, вела атаку на незащищенные позиции. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как прибегнуть к испытанным средствам, которые только для того и существуют, чтобы оттянуть время. Он сказал хм, хм. Несколько раз кашлянул, вынул из кармана платок и стал протирать очки. Миссис Берт, убедившись в безвыходном положении противника, без зазрения совести воспользовалась своим преимуществом. «Хотела бы я посмотреть, как ты это сделаешь, Джон. Очень хотела бы. Например, как ты прогонишь женщину, которая постучится к тебе зимой, в стужу и в югу. А может быть, ты задержишь ее и отправишь в тюрьму?» «Это на тебя так похоже!» «Слов нет. Долг тягостный», — с расстановкой начал мистер Берт. «Долг? Джон, зачем ты так говоришь? Наш долг совсем не в этом. Пусть хозяева обращаются со своими неграми получше, тогда они никуда не убегут. Если бы у меня, упаси Боже, были рабы, я бы за них не беспокоилась. Кому хорошо живется, тот не станет думать о побеге, уверяю тебя». А если негр все-таки убежит, так он несчастный натерпится такого страху, так будет голодать и холодать, что незачем еще натравливать на него всех и каждого. Нет, я вашему закону не подчинюсь. Мэри, Мэри, дорогая моя, выслушай меня, надо рассуждать здраво. Ты знаешь, Джон, как я не люблю пускаться в рассуждение, да еще по такому поводу. Вы политики вечно мудрите, А лишь дойдет до дела, так сами же отказывайтесь от своих мудрствований. Точно я не вижу тебя насквозь, Джон. Ты сам чувствуешь, что Сенат принял несправедливый закон, и не будешь ему подчиняться. В эту критическую минуту их черный слуга, старый Каджо, приоткрыл дверь в гостиную и попросил миссис пройти на кухню». Наш сенатор почувствовал некоторое облегчение, проводил жену взглядом, в котором сочетались досада и лукавый смешок, уселся в кресло и взялся за газету. Но вскоре за дверью послышался взволнованный голос миссис Берт. «Джон, Джон, выйди сюда на минутку!» Отложив газету в сторону, сенатор прошел в кухню и остановился на пороге, изумленный зрелищем, открывшимся его глазам.